Разговор с Вихровым сильно взбудоражил Олесю, особенно в той части, где он признался, что жизнь школьного физрука нравится ему гораздо больше, чем прежнее чемпионское бытие, несмотря на то, что быть великим спортсменом почётно, а учителем теоретически тоже, а в действительности не очень. Как это интересно, когда тебе нравится жить. Просто жить, а не быть тем, кого общество считает достойным. когда ты радуешься не тому, что тебя одобряют или завидуют, а каждому своему вдоху, потому что он приятен тебе самому. Выпадет ли ей когда-нибудь шанс испытать это чувство? Артём Степанович сказал, что после травмы делал только то, что хотел, из того, что было ему доступно. Прекрасный рецепт для счастливой жизни. Только вот загвоздка. Олеся никак не могла понять, что она хочет. Всегда было «ты должна». Когда-то, наверное, в самом глубоком детстве, она испытывала какие-то желания и даже, возможно, имела наглость высказывать их вслух, но в ответ получала только «нос недорос», «недостойно», «не заслужила», «не имеешь права». Годам к восьми она уже точно знала, что нельзя свои желания высказывать вслух, а лучше всего о них даже и не думать, а просто быть хорошей девочкой. Прилежно учиться, заниматься у станка не для того, чтобы достичь успеха, У такой неуклюжей девочки успехов быть не может, а просто потому, что так нужно, так положено. Главная обязанность — не огорчать родителей. Они лучше знают и дают тебе всё необходимое, и хотеть чего-то ещё — махровый эгоизм и жадность». Она привыкла давить в себе свои желания, послушно носила то, что нравилось маме, не ходила на французские фильмы, которые считались в семье слишком фривольными, И замуж согласилась выйти, потому что родители одобрили жениха. При первом знакомстве Саша ей не очень понравился. Но раз папа с мамой желали этого брака, Олеся быстро заставила себя в него влюбиться. Ей тогда тайно нравился другой парень, танцор из училища, но он был солист и на кордебалет не обращал внимания. Родители очень боялись, что если быстро не выдать дочь замуж за положительного юношу, что она свяжется невесть с кем, потеряет невинность, а вместе с ней и все надежды на хорошую партию. Поэтому сильно нажимали. А Олеся, боясь их огорчить и не оправдать надежд, шла к алтарю, как овца на верёвочке, и даже не пыталась понять, влюблён в неё Саша по-настоящему или женится на девочке из влиятельной семьи. Честно говоря, она до сих пор этого не знала. Какие-то были у неё всплески в душе. Тянула, например, не беременеть в 19 лет, и не мчаться, сломя голову за любимым мужем в ледяную пустыню, а сначала окончить так манивший её институт культуры, а потом уж с чистой совестью взвалить на себя суровый быт лейтенантской жены. Так многие делали и ничего. Никто не умер от того, что жена получила образование. Только Олеся, зная, что все её желания эгоистичны и недостойны, так и не набралась смелости высказать их вслух. А безропотно поехала с мужем к месту службы, уже нося под сердцем сына. Попросилась учиться она много позже, когда выполнила долг по деторождению. Но муж не пустил, и убедить себя в том, что он прав, оказалось не слишком трудно. А потом уже и отпали всякие дурные мысли. Она сделалась сначала молодой полковницей, потом генеральшей, женой прекрасного мужа и матерью двоих прекрасных детей. Жизнь удалась. И она чувствовала себя счастливой. Точнее, не так. Она знала, что счастлива через призму чужих глаз, а свои собственные крепко зажмуривала. Теперь пришло время их открыть, вглядеться в себя и увидеть, что ей нравится работать учительницей ритмики, нравится общаться с детьми и чувствовать, что они ей доверяют. И как не ужасно это признать, но, чёрт возьми, до чего же приятно приходить в пустую квартиру, и знать, что никто не потребует с тебя ужина и сияющей чистоты. Если она вдруг захочет завести кошку, то пойдёт на рынок и купит котёнка, который понравится, и просить разрешения ни у кого не придётся. Она, конечно, этого не сделает, но как здорово сознавать, что может. Она сама себе хозяйка. Жаль только, что время её прошло. Смешная штука это время. То оно ещё не пришло, а моргнул, и уже вся жизнь позади. Как у Ленина прямо. Сегодня рано, завтра поздно. Вся жизнь пролетела под знаками «нельзя» и «не получится». Стать солисткой не получится. Данных нет. Учиться на хореографа нельзя. Ты жена и мать. Дружить с людьми не получается. Характер плохой. Светская дама из неё не вышла, потому что дура, а в коллектив не влилась, ибо не приспособленная к жизни. Что остаётся? то походить на работу и ждать смерти перед телевизором. Снова вспомнилось дело Чернова. У его жены хоть работа была интересная. Её начальница сказала, что Авроре Витальевне нравилось трудиться операционной сестрой. Реально нравилось. Или уважаемый партработник в своё время тоже запретил ей учиться в институте. Олеся чувствовала странную, почти мистическую связь с этой женщиной, которая тоже опостылила мужу и тоже не сумела влиться в трудовой коллектив. Тоже ей, наверное, создавали тяжёлую обстановку, при том, что формально обижаться было абсолютно не на что. Чужая, белая ворона. какое одинокое она, должно быть, себя чувствовала, пока муж её не убил. Хоть бы у него совести хватило сделать так, чтобы бедняга не поняла, от чьей руки принимает смерть. Глупые это были мысли, тягостные. Но Олеся никак не могла от них избавиться. Появилось странное чувство, будто по её вине убийца гуляет на свободе. Она ведь не хотела подписывать протоколы признавать Чернову умершей. Но Ирина Андреевна приказала, и Олеся послушалась. Хоть ей объясняли, что она обладает равными правами с судьёй. «Вечно она всех слушается. Пора бы прекращать на старости лет». После великого стояния за сапогами, которые кончились задолго до того, как подошла их очередь, химичка стала гораздо любезнее. Однажды угостила пакетиком импортного чая «Пиквик» с фруктовой отдушкой, и Олеся спросила, можно ли в её возрасте поступать в институт. «На дневное только до 35, а на вечернее заочное — пожалуйста. А вы собираетесь?» «Не знаю. С одной стороны хочется, а с другой поезд ушёл. Но куда такая старушка?» «Не выдумывайте, Олеся Михайловна», — вдруг включилась Завуч. «Хорошее дело никогда не поздно. Только если хотите поступать этой осенью, готовиться надо начинать уже сейчас. После уроков ко мне подойдите, я вам дам список учебников». «Спасибо, но я ещё ничего не решила. Когда решите, поздно будет. Если что-то хотите в своей жизни наверстать, надо действовать, поднажать, а не сидеть рассусоливать. Понятно?» Олеся сказала, что ей понятно, а после уроков получила список учебников и строгий приказ немедленно проследовать библиотеку. «Ну, будет теперь хоть чем занять пустые вечера», пробормотала она, получив внушительную стопку книг. Завуч права, чтобы вскочить в последний вагон уходящего поезда, следует, сломя голову, бежать за ним, а не ждать, пока он сам к тебе подъедет. Заниматься надо, вспоминать школьную программу. Выпускники вот сдают, дети. а она, взрослая ответственная женщина, не сможет. Звёзд с неба, конечно, не хватает, но не совсем же у неё кисель вместо мозгов. Так Аляси себя взбадривала по дороге домой, но, испив чайку и разложив учебники на кухонном столе, вместо того, чтобы углубиться в них, открыла сумочку и после долгих поисков выудила оттуда клочок бумаги, где записала телефон судьи, который та дала ей в последний день, разрешив обращаться, если вдруг возникнут какие-нибудь юридические проблемы. «Ну и вообще поболтать», — добавила Ирина Андреевна. Олеся задумалась, подходят ли её сомнения насчёт Черновой в категорию «вообще поболтать» или их лучше отнести в юридические проблемы. Впрочем, без разницы. Судья ждёт ребёнка. Ей сейчас совершенно точно не дел, тем более таких грустных. Готовясь подарить миру новую жизнь, женщина должна думать только о приятном, смотреть на красивое и быть радостной и довольной. А тут Олеся к ней полезет с убийством. Нет, нехорошо. Следовало выбросить номер и забыть, но Олеся на всякий случай переписала его в записную книжку. Просто так, чтобы думать, что у неё появилась новая приятельница. Совершив этот приятный ритуал, она сделала себе кофе с молоком в любимой кружке мужа, которую он почему-то не забрал в новую семью. А кружка, между тем, отличная, вместительная и очень удобной бочкообразной формы, что позволяет напитку долго не остывать. Олеся нахмурилась, вспоминая, откуда взялась в семье эта посудина. Кажется, она была у них ещё на новой земле. Или нет? Всё забывается, и хорошее, и плохое, а то, что не вытравишь из памяти, всё равно теряет остроту. Время не только притупляет радость, но и приглушает боль. Надо это ценить и ждать, ведь и на действует не сразу. Сейчас у неё как раз такой период в жизни, будто она сидит в коридорчике после укола и ждёт, когда её позовут удалять больной зуб. Потом будет ещё немного боли, когда заморозка отойдёт. И всё. Она поправится, будет жить дальше. Не так, как собиралась, но так, как захочет сама. Поступит в институт, и пусть все ржут над престарелой студенткой. Олеся решительно открыла программу вступительных экзаменов, чтобы понять, есть ли там хоть одно знакомое ей понятие. Но тут раздался телефонный звонок. Редкий звук в её пустой квартире. Олеся взяла трубку в радостном предвкушении, что это кто-то с работы. но на проводе оказалась рыдающая Вика. Сквозь всхлипы и сморкания Олесе едва удалось разобрать, что Саше стало плохо, и скорая увезла его в реанимацию. «Ты где?» — спросила она без раздумий. «Я сейчас подъеду». Сашу госпитализировали в военно-медицинскую академию. От дома Олеси туда ходил трамвай, который, вот удивительное дело, Сразу подошёл к остановке, когда она выбежала на улицу с колотящимся где-то в районе шеи сердцем. В кармане пуховика, слава богу, нашлось три копейки на билет. А вагон оказался почти пустым. Олеся села у окна, покрытого причудливым морозным узором, в котором кто-то продышал дырочку. Уставилась в эту дырочку, и пока трамвай ехал, мерно покачиваясь, извиня на поворотах, думала, что делать дальше. Сообщать ли детям, что их отец в тяжёлом состоянии? Вызывать ли сюда, искать лучших врачей или те, которым Саша попал сейчас, окажутся достаточно хороши. И как это понять? А если он умрёт, что тогда? Вопросов много, а ответов у неё нет. Как ты не задумываешься о таких вещах, пока всё идёт благополучно? Через несколько остановок первый шок прошёл, сменившись ехидным недоумением. А что это, собственно, она так разволновалась? Саша больше не её муж. И вообще она желала ему смерти. А вдруг накликала. Нет, если она дальше хочет считать себя хорошим человеком, необходимо скорбеть и волноваться. Вика ждала её в холле. Сидела на банкетке возле киоска «Союз печати» и казалась той, кем и была, растерянной и напуганной девочкой. Усевшись рядом, Олеся похлопала её по коленке. Ничего, всё образуется. Вика всхлипнула. В дрожащих руках она комкала носовой платок, который был Олесе очень хорошо знаком. Много-много раз она его стирала и гладила, а Саша с его помощью утирал детям носы и завязывал узелки на кончиках, чтобы не забывать важные вещи. Немного успокоившись, Вика сказала, что подозревают инсульт, и состояние настолько тяжёлое, что реаниматолог попросил не уходить домой, а подождать, пока наступит какая-то ясность. Они посидели молча, а через полчаса двинулись в путь. Вика вела её по длинным коридорам. Мимо грохотали каталки с больными, тяжело хлопали двери лифта, пахло йодом и скисшими щами. И Олесю вдруг охватила такая тоска, такой страх смерти, что она почти забыла, зачем сюда пришла. Наконец они оказались у широкой двустворчатой двери с длинным окошком над самым потолком. На стекле тревожным красным цветом было написано «Вход строго запрещен». Вика с Олесей остались ждать, пока кто-нибудь выйдет. «Всё образуется», — повторила Олеся, но Вика ничего не ответила, только снова заплакала. Бедная девочка находилась ещё в том благословенном возрасте, когда кажется, что болезни и смерть могут случиться с кем угодно, но только не с тобой и не с теми, кого ты любишь. И, представив, каково ей сейчас переживать крушение своего радостного и безопасного мирка, Олеся мгновенно забыла обо всех обидах. Она украдкой покосилась на Викин живот. Совсем плоский, но это ни о чём не говорит. Если Вика всё-таки окажется беременной, а Саша умрёт, она поможет растить этого ребёнка, будет считать его за внука. Тут дверь распахнулась, и в коридор вышел врач, нетерпеливо разминая в пальцах сигарету. Олеся с Викой бросились к нему. «Стабилизировали», — сказал врач, закуривая. «Состояние остаётся крайне тяжёлым, но непосредственную угрозу жизни мы устранили. Так что идите домой». «А что с ним, доктор?» — спросила Олеся. Врач жадно затянулся. «Обширный инсульт. Сразу говорю, прогнозы пока делать рано. Но в любом случае вы должны понимать, что ситуация серьёзная». «Мы понимаем, доктор». — поспешно кивнула Олеся. — Что-то нужно? Лекарства какие-то? И из еды что можно принести? Врач сказал, что все необходимые препараты пациент получает в полном объёме. С этим проблем нет. А что касается питания, то можно протёртый супчик на курином бульоне без костей и компот из сухофруктов. Саша пока на ИВЛ. Его будут кормить через зонд, поэтому пища должна быть жидкой и гомогенной. Олесе стало не то чтобы жаль усталого доктора, но показалось, что она своими дурацкими расспросами ворует его внимание у Саши. Заверив, что всё поняла, она поспешила увести заплаканную Вику. «Ты домой доберёшься? Или хочешь, ко мне поедем?» Вика покачала головой. «Нет, спасибо. Мне тут недалеко. Дойду». «Ну давай, детка, накапай себе валерьянки и выспись хорошенько. Не думай о плохом». Доктор же сказал, что непосредственной угрозы нет. Олеся заставила себя улыбнуться, хоть понимала, что за этой красивой фразой скрывается всего лишь то, что Саша не умрёт сегодня. «Спасибо, Олеся Михайловна», — всхлипнула Вика и протянула номерок к гардеробщице. Та подала ей невесомую норковую шубку, гораздо лучше той, что висела у Олеси в шкафу. «Ну да». Можно ли обижаться на Сашу за то, что он баловал молодую жену, а сейчас его болезнь и вовсе их уравняла, и никакого значения не имеет, кто в норке, а кто в старом пуховике. Или выпей рюмочку. Коньяк-то у вас дома наверняка есть. Есть. Вот и выпей, только немного. И поспи. А утром встанешь, уже и полегче тебе будет. А я завтра в окно сбегаю на рынок, куплю курочку, домашнюю морковочку, а после работы сварю супчик и привезу. И компотик тоже сделаю, такой, как он любит. Вика пошла к метро, а Олесе на трамвайную остановку. В этот раз не повезло. Трамвай пришёл только через двадцать минут, когда она уже успела основательно замёрзнуть. И внутри почти пустого вагона было холодно и уныло. Только в углу сидела мама и ребёнок лет пяти в негнущейся цигейковой шубке. На ногах у него были новые валеночки с красными мишками. и Ребёнок страшно ими гордился. С гордым видом выставлял ножки в проход, поворачивал, чтобы видеть мишек, и радостно смеялся. Олеся тоже засмеялась и сказала, что валенки у него самые лучшие, какие есть на свете. Мама улыбнулась, показав ямочки на щеках, и Олеся чуть не забыла о том, какое её постигло несчастье. Почему-то в голову лезла не скорбь, а самая низкая и прагматичная ерунда. Например, о том, что надо предупредить Вику, что по закону похороны полностью берёт на себя военкомат, и памятник тоже устанавливается за его счёт. Но не успела Олеся прогнать эту злую циничную мысль, как её место заняла следующее, ничуть не лучше, о том, что она, пожалуй, погорячилась, обещав Вике купить курицу на рынке. Там дороговато будет для её кошелька. А магазинная синяя птица не такая питательная, да её не вдруг и найдёшь. Вот сухофрукты для компота есть, полный набор. Курага, изюм и чернослив. Именно так, как любил Саша. Она их покупала незадолго до развода, с запасом. В полной уверенности, что будет варить ему обеды ещё много-много лет. Но муж ушёл, а сухофрукты остались. Лежали мёртвым грузом и горьким напоминанием о прежней жизни. А теперь их час настал. Придётся завтра перед рынком топать в сберкассу. Снимать часть тех несметных богатств, которые Саша оставил ей при разводе. Рублей 20, а лучше 50. Если выкарабкается, то ему понадобится хорошее питание. Всякие деликатесы, типа чёрной икры, пусть молодая жена носит. Но настоящая сила в домашней еде, легко усваиваемой и полезной для слизистой желудка. Детям всё-таки следует сообщить о болезни отца. И как-то исхитриться, чтобы не слишком их напугать. Сын служил в таком медвежьем углу, где телефон был только на КПП, и пользоваться им разрешалось только в служебных целях или для очень коротких и важных разговоров. Поэтому пришлось вспомнить древний способ общения — переписку. У дочери в ПГТ была целая почта с междугородними телефонными автоматами и с довольно приличной связью. Во всяком случае, не приходилось сворачивать уши трубочкой, чтобы понять, что говорит собеседник. Но связь эта была односторонняя. Машка могла звонить матери домой, а мать на почту нет. Похоже, единственный выход — это телеграмма, традиционная вестница несчастья. Но вопрос, когда её доставят. Сколько времени пройдёт, прежде чем дети сумеют дозвониться до матери? Сколько чего они передумают в эти часы неизвестности? Ладно, до завтра это точно может подождать, а то и до послезавтра. А если дети сами позвонят отцу, а Вика им скажет, что он в больнице? Это же будет смертельная обида. Как это мама не сказала, что с папой беда? Олеся поморщилась, прогоняя недостойное чувство досады на Вику. Могла бы и не сообщать ничего бывшей жене, которая, по её собственным словам, Саше теперь никто. Вот и считала бы её никем и дальше. И сама разбиралась, и с врачами, и с детьми своего дорогого мужа. Нет, нельзя так думать. Вика поступила правильно, молодец. И она тоже сделает всё как надо. Завтра снимет деньги, приготовит еду, отвезёт в больницу, узнает о состоянии Саши, а ближе к вечеру даст детям нейтральные телеграммы с просьбой позвонить домой. Нет, неизвестность, пожалуй, только хуже их встревожит. Лучше сразу написать, что папа заболел. Ребёнок с мамой направился к выходу, нарочно топая ножками в новых валеночках, И Олеся невольно засмеялась, глядя на него. Ох, недаром родители называли её холодной и бесчувственной эгоисткой. При смерти самый близкий человек, а на душе у неё спокойно. Вместо отчаяния и тревоги только досада, что придётся ухаживать за Сашей, если он выживет, а если нет — заниматься похоронами. Вика ещё совсем дитя, сама не справится ни с тем, ни с другим.